«О, нет!» — отозвался белый глаз. «Я не более чем переводчик. Вот посол короля севера». Его здоровый глаз нервно дернулся в сторону и вверх, указывая на темную фигуру в плаще, словно он и сам боялся своего спутника. «Фенрис...» — он протянул «С» на конце имени так, что оно зашипело в воздухе. «Фенрис наводящий ужас». «Очень подходящее имя». Майор Весту вспомнились песни, что он слышал в детстве, и рассказы о кровожадных великанах, живущих в горах на далеком севере. В комнате воцарилось недолгое молчание. Хм, проговорил лорд Комергер, оставшийся совершенно равнодушным. И вы просите об аудиенции у его августейшего величества Высокого короля Союза. Именно так, лорд Комергер, ответил старый воин, наш господин Битот. «Чрезвычайно сожалеет о враждебности, возникшей между двумя нашими народами. Он всей доброй душой желает наладить наилучшие отношения со своими южными соседями. Мы принесли вашему королю от нашего предложения мира, а также подарок, чтобы подтвердить нашу искренность. Ничего больше!» «Очень хорошо!» — сказал Хофф, откидываясь на высокую спинку кресла с довольной улыбкой. Вежливая просьба, вежливо переданная. Вы сможете увидеть короля завтра на Открытом совете, где передадите ему ваше предложение и подарок перед лицом высочайших сановников государства. Белый глаз почтительно поклонился. Вы очень добры, милорд Комерген. Он повернулся и двинулся к двери, сопровождаемой двумя мрачными воинами. Фигура в плаще помедлила немного, затем тоже медленно развернулась и наклонилась, пролезая под притолок. И лишь когда двери плотно закрылись, Вест смог вздохнуть свободно. Он тряхнул головой и пожал вспотевшими плечами. «Вот тебе и песня о великанах». Здоровенные верзила в плаще, только и всего. Впрочем, если посмотреть, дверь-то действительно очень высокая. «Вот! Вы видели, мистер Морроу?» Хофф был чрезвычайно доволен собой. «Едва ли их можно назвать дикарями, как вы пытались мне внушить. Я чувствую, мы скоро решим наши проблемы с Севером. Как вы считаете?» Заместитель не казался убежденным. <класс> «Э -э, «Да, милорд, разумеется». <класс> «Вот именно!» То, что городят наши пугливые горожане на севере, пустая болтовня, пессимистическая пораженческая чепуха. Война? Ха-ха-ха-ха! Хофф снова хлопнул ладонью по столу, так что вино выплеснулось из кубка на деревянную столешницу. Да северяне не посмеют. Вот видите, в следующий раз они придут к нам с петицией о вступлении в Союз. Посмотрим, прав ли я? Да, майор Вест. Замечательно. Превосходно. «Хоть что-то сегодня получилось! Еще один проситель, и мы сможем выбраться из этой проклятой печки! Кто там остался, Морроу?» Заместитель нахмурился и сдвинул очки вверх по переносице, пытаясь справиться с непривычным именем. а, -а, -а, -а некто... Йорру Сульфур, ваша милость!» «Кто-кто?» «Или Сульфир, или Сульфор, или что-то в этом роде!» «Никогда не слышал о таком!» проговорил лорд Комергер. «Что за человек? Ежанин? Только не надо больше крестьян, бога ради!» Заместитель вчитался в свои заметки и сглотнул. «Это посланник». «Хорошо, но от кого?» Морру прямо-таки съежился, будто ребенок, ожидающий шлепка. «От великого ордена магов», выпалил он. Последовало несколько мгновений изумленного молчания. Брови Веста поползли вверх, рот открылся. Он подозревал, что точно так же изменились лица солдат у стены, скрытые от наблюдателей забрало шлемов. Он инстинктивно сморчился, предвкушая реакцию лорд Камергера, но Хофф удивил всех присутствующих, разродившись бурным хохотом. «Превосходно! Наконец-то! Хоть какое-то развлечение! Здесь так давно не бывало магов! Впустить волшебника! Мы не должны заставлять его ждать!» Йорус Ульфур несколько разочаровал их. Его простая поношенная одежда, пожалуй, выглядела едва ли лучше, чем платье фермера Хита. Его посох не имел ни золотого наконечника, ни сверкающего кристалла сверху. Его глаза не горели таинственным огнем. Совершенно обычный человек тридцати с небольшим лет. Он казался слегка усталым после долгого путешествия, но перед лицом лорд Коммергера держался непринужденно. «Добрый день вам всем, господа», — проговорил он, опираясь на посох. Вест безуспешно пытался понять, откуда он родом. Ни из Союза, его кожа была слишком смуглой, ни из Гуркхула или Дайокова Юга, для этого она была слишком светлой. Ни с Севера и ни из Сирии. Значит, из совсем далеких мест, но откуда? Разглядев его поближе, Вест заметил, что глаза у мага разного цвета. Один голубой, другой зеленый. «И вам тоже добрый день, сэр!» отозвался Хофф с улыбкой на вид совершенно искренний. «Моя дверь всегда открыта для великого ордена магов. Поведайте мне, имею ли я удовольствие беседовать с самим могущественным боязом?» Сульфур выглядел озадаченным.